Сама Мэриголд в ослепительном восточном халате в черно-белую полоску выплыла из своего лимузина, хлопая густо накрашенными ресницами точно жирафа. Она объявила, что пришла пригласить меня на ланч в Драконе Вичвуда и добавила, что хочет попросить меня об услуге. Уоррингтон, державшийся на полшага позади Мэриголд, как всегда, когда исполнял обязанности телохранителя, загорел на солнышке куда больше самой Мериголд. Уоррингтон с довольным видом сообщил, что провел большую часть поездки на склонах, в то время как гардероб мэриголд пополнился тремя огромными чемоданами тряпок. Очевидно, оба остались довольны путешествием. Мериголд, как всегда, заразила всех вокруг своим весельем, и вскоре они с Гикари уже перебрасывались двусмысленными шуточками. Меригалл так увлеклась этим занятием, что провела у меня в магазине не меньше получаса, а для нее это целая вечность. Пока они с гикори задирали друг друга, Орингтон ухватил меня за рукав и увел в мастерскую. Где самым несчастным видом сообщил мне, что подпольное братство букмекеров предрекает мне скорое и неминуемое поражение, а то и гибель. «Роза все бродит поблизости, мечтает отомстить. Она никак не может понять, от чего вы до сих пор не молите о пощаде. Над ней смеются, понимаете? Из-за того, что мы с вами и с Томом расстроили два самых лучших плана. Она с такой потерей лица ни за что не смирится. Так что вы смотрите, берегитесь. Мне говорили, что вас закладывает кто-то из здешних, из бродвейских». Так что Розе известно все, что бы вы ни предприняли. В смысле, закладывает? Ну, стучит. Да вы что, с луны свалились? Фискалит. Ну, доносит на вас. Я серьезно, Джерард. Том Пиджин говорит, что дело не шуточное. Я пообещал, что буду осторожен. Но разве можно непрерывно жить на чеку? «Наверное, стоит вам рассказать, что вчера пытались сделать со мной Адам Форс и Роза». Уоррингтон угрюмо выслушал и задал вопрос, ответа на который не было. «А где сейчас Роза?» Тем временем Мэриголд и Гикари, которым доставляло огромное удовольствие заигрывать друг с другом, отчасти вопреки 22-летней разнице в возрасте, отчасти именно благодаря ей, Чмокнули друг друга в щечку на прощание, и мы с Мериголд торжественно вступили под своды дракона. В ресторане навстречу нам выплыла драконица собственной персоной. Они с Мериголд ревнево глядели друг друга. Я про себя решил, что костюмы их друг друга стоят, но благодаря накрашенным ресницам первый приз возьмет Мериголд. Однако прошло часа два, прежде чем мэриголд устала от молчаливого состязания и, наконец-то, поведала мне, зачем, собственно, ей понадобилось приглашать меня на ланч. Для начала она сообщила мне то, что я вообще-то и знал. «Джерард, я мать бомбошки!» «Ага», — ответил я. «На Рождество», — продолжала мэриголд «Мартин подарил жене видеокамеру от детей». От себя он собирался подарить ей ожерелье. Я кивнул, но она предпочла теплые зимние сапоги. У этой глупышки совершенно нет вкуса. У нее ноги мерзли. Однако Мэрикл полагала, что красота важнее комфорта. Мартин говорил, что вы как-то раз сделали роскошное ожерелье и могли бы сделать еще одно такое же. Так вот, не могли бы вы сделать такое ожерелье бомбошким «Это будет подарок ей от меня, разумеется. Только мне хотелось бы сперва на него посмотреть». И она с надеждой уставилась мне в глаза. Ответа ей пришлось ждать довольно долго. На самом деле я просто не знал, что ответить. Я мог бы сказать ей, что это ожерелье обойдется дороже, чем меховые сапоги и видеокамера вместе взятые, но боялся ее обидеть. С другой стороны, сообщить ей это все равно пришлось бы, рано или поздно. К тому же видеокамера с записью процесса изготовления и точной дозировки ингредиентов пропала. И мало того, возможно, Роза готова меня убить и ради нее тоже. Когда я обещал Мартину сделать такое ожерелье для бомбошки, я еще не знал о существовании Розы. Видя, что пауза затянулась чересчур надолго, Мэриколт спросила. «Какие проблемы? Вы что, не можете его сделать?» «Видя, что что-нибудь ответить все равно придется», я спросил. «А что думает по поводу ожерелья сама бомбошка?» «Она еще ничего не знает. Я ей сюрприз хочу сделать, чтобы подбодрить бедняжку. Я сперва хотела ей в Париже купить что-нибудь этакое» но потом вспомнила, что вы обещали Мартину сделать такую штуку. Но так как возьметесь?» Она настолько не привыкла получать отказ, что никак не могла понять, почему я не спешу соглашаться. Я улыбнулся ей своей самой любезной улыбкой и попросил разрешения немного подумать. Мериголд надула губки. Я вспомнил, как Мартин, бывало в шутку, говаривал что если Мэриголд надулась, стало быть, вышла на тропу войны. «Черт возьми, ну зачем он погиб? Со дня его смерти прошло три недели, и каждый день приносил все новые проблемы». Я сказал, «А жерелье, которое я сделал, хранится в сейфе в здешнем банке неподалеку отсюда, на этой же улице. Вам стоило бы для начала взглянуть на него, прежде чем что-нибудь решать». Обиженная гримаска Мериголд сменилась широкой, понимающей улыбкой. До банка можно было бы прекрасно дойти пешком, но, тем не менее, Мериголд величественно призвала Уоррингтона, не менее величественно расплатилась за ланч и совершенно затмила бедную драконицу на пути к Роллс ройсу Банковский менеджер встретил Мериголд, кланясь чуть ли не до полу. Служащие в мгновение ока были посланы в хранилище, принести мой сейф в помещение, где можно было спокойно изучить его содержимое. Я отпер стальной ящик, достал оттуда плоскую коробочку синего бархата, в которой хранилась копия Критского восхода, открыл коробочку и положил ее на столик, чтобы Мериколд могла полюбоваться ожерельем. Древний оригинал я видел только за стеклом в витрине музея при искусственном освещении, так что как следует их сравнить я не мог. Однако в холодном свете банковского помещения моя копия светилась изнутри, как живая. Я испытал такой прилив самодовольства, что мой дядя Рон только бы за голову схватился. «Ух ты!» — воскликнула Мэриголд, потом перевела дух и добавила... О, Господи! Похоже, было, что она никак не могла решить, нравится оно ей или нет. Ожерелье, придуманное три с половиной тысячи лет назад, состояло из двадцати пластинок темно-синего стекла и стекла цвета морской волны, соединенных полосками расплавленного золота. Каждая пластинка была в два дюйма длиной, а шириной в ноготь большого пальца. На каждой красовался узор в форме цветка. Когда ожерелье надевалось на шею, пластинки, нанизанные через отверстие в одной из коротких сторон, расходились, подобно солнечным лучам, и цветки, расположенные внизу, прилегали к груди. Вещь была по-своему варварская, пышная и довольно-таки тяжелая. Так что я понимал бомбошку, которой не хотелось его носить, Бомбошка-то была достаточно хрупкая. Придя в себя, Мэриголд спросила, видел ли его Мартин. «Видел», — кивнул я. Он думал, что он упадет бомбошке, но бомбошка предпочла сапоги. «Я одолжил ожерелье Мартину, не ставя никаких особых условий, и он показывал его друзьям в жакейской раздевалке. Так что это ожерелье видели десятки людей». Мэриголд снова умолкла, что было почти невероятно. Она молча смотрела, как я прячу ожерелье и убираю бархатную коробку обратно в сейф. В сейфе лежали также бумаги, которые я на всякий случай лишний раз проверил. Завещание, страховой полис, документы на дом на холме. Короче, вся та бумажная шелуха, которая тянется за любым человеком. А вот кассеты с инструкциями нет как не было. Я еще раз тщательно перебрал стопку конвертов. Нет, кассеты не было. Я насмешливо подумал, что украсть кассету — это еще не все. Даже если тщательно следовать указаниям, которые на ней содержатся, изготовить такое ожерелье будет отнюдь непросто. Я отчасти потому и хранил эту кассету, что процесс, запечатленный на ней, стоил мне нескольких часов тяжкого труда. «Служащие банка заперли все, как полагается, вернули мне мой ключ, и Мэриголд величественно повелела Уоррингтону везти нас обратно в стекло Логана». Отдав этот приказ, она снова умолкла. К тому же ее потребление джина снизилось практически до нуля. Вернувшись в магазин, Мэри Голд принялась расхаживать по ярко освещенной галерее так, будто была здесь впервые». Наконец она остановилась перед крыльями Кэтрин и обратилась к нам всем, Орингтону, Айришу, Гикари, Памеле Джейн и мне, таким тоном, будто разговаривала с первоклашками. Она сказала, что нам очень повезло, что мы работаем в мастерской, которая уже сейчас пользуется мировой известностью, и что она намерена поднять нашу репутацию на новую высоту, потому что... Джерард... Она послала мне воздушный поцелуй. «Разумеется, с вашей помощью сделай для меня прекрасное ожерелье, которое я назову рыцарским трофеем Мэриголд. И я намерена ежегодно вручать это ожерелье победителю Степальчеза в Челтнэме в канун Нового года в память о моем зяте Мартине Стакли. Вот». И она торжественно раскинула руки. но ну, как вам эта идея?» Мы молча глазели на нее, все были ошарашены. «Ну, Джерард, что скажете?» «Я не сказал, это чересчур, даже слишком, но я думал именно так». а «Вот видите», — торжествующе продолжала Мериголд, — «это выгодно всем, к вам будут ломиться толпами». «Даже если не считать проблем со страховкой, а проблемы будут и крупные». «Всегда существует вероятность, что кто-нибудь не слишком щепетильный попытается подменить античное ожерелье современным». В результате Мериголд светят еще и проблемы с законом. «По-моему, идея превосходная», — сказала Памела Джейн. Прочие заулыбались и закивали. Даже Орингтон не забил тревогу. Мериголд, увлеченная планом, который пришел ей в голову за десять минут до того, Принялась поспешно разрабатывать детали. Она сейчас позвонит в Челтменскую комиссию по призам. А Джерард пусть немедленно берется за работу. Надо уведомить прессу. Я слушал в полуха. Копия украшения стоимостью в миллион фунтов никак не годится для того, чтобы быть призом. Памятный кубок в честь Мартина, до которого у меня, кстати, все никак не дойдут руки, подошел бы куда лучше. «Хрустальные призы — вещь достаточно распространенная. Если бы мне было поручено изготовить нечто подобное, это действительно пошло бы на пользу моей репутации». Айриш в порыве энтузиазма потряс руку Мериголд, чем не сказано удивил почтенную Леги. Гикори сиял. Идея приза в виде ожерелья в стекле Логана была принята на ура». Однако Челтменская комиссия может и не согласиться. Впрочем, Челтменской комиссии не позволили долго пребывать в неведении. Мэриголд прямо от меня позвонила весьма высокопоставленному ипподромскому начальству и убедила его представителя немедленно приехать в стекло Логана. Часом позже неотразимая Мэриголд уже приветствовала фамильярным поцелуем, Челтманское начальство по имени Кеннет Трапшоу. Она так торопилась объяснить, в чем дело, что даже не успела представить ему Айриша, Гикари и Памелу Джейн.